Тут нечему удивляться, номерочки такие бывают во всех перворазрядных отелях. Перворазрядных столиц. На отелях приходится по одному, много по два. Но анонсы о них оповещают во всех указателях. Вы читаете, например, «Совой», «Первый разряд», «Комнаты», начиная с трех франков». Это значит, минимальная цена за сносную комнату не менее 15 франков но для виду где-нибудь в антресолях неизменно пустующий угол, неприбранный, грязный, найдете вы во всех перворазрядных отелях перворазрядных столиц. И о нем-то вот гласит указатель. Этот номер в загоне. Остановиться нельзя в нем. Вместо него попадаете вы в 15-франковый номер. Здесь отсутствует и воздух, и свет. И прислуга бы им погнушалась, не то, что вы, барин. Обстановка, и что бы то ни было, отсутствует тоже. Горе вам, если вы остановитесь. Запрезирают вас многочисленный штат горничных, официантов и отельных мальчишек. И вы съедете в гостиницу второго разряда, где за семь-восемь франков вы будете отдыхать в чистоте, комфорте, почете. Боже вас сохрани! Вот постель, стол, стул, в беспорядке разбросаны на постели ридикюльчик, ремни, кружевной черный веер, граненая венецианская вазочка, перевернутая, представьте же, длинным чулочком чистейшего шелка, плед, ремни да комок лимонного цвета кричащих испанских лоскутьев. Все это, по мнению Аполлона Аполлонча, Должно было быть дорожными принадлежностями и сувенирами из Гренады, Толедо, по всей вероятности, дорогими когда-то, а теперь потерявшими всякий вид, всякий лоск. Три же тысячи рублей серебром, высланные так недавно в Гренаду, не могли быть, как видно, получены. Так что даме ее положение в свете было неловко с собой возить эту старую рвань. И сердце в нем... Сжалось. Тут увидел он стол, блистающий парою чистейших салфеток и блистающий завтраком. Принадлежность отеля небрежно сюда занесенная. Из теней же выступил силуэт. Сердце сжалось вторично, потому что на стуле, и нет, не на стуле, вставшую он увидел со стула ту самую, Анну Петровну, осевшую, пополневшую и с сильнейшую проседью. Первое, что он понял, был прискорбнейший факт. За два с половиной года пребывания в Испании и еще, еще где, явственнее выступил из-под ворота двойной подбородок, а из-под низа корсета явственнее выступил округленный живот, только два лазурью наполненных глаза, когда-то прекрасного, и недавно красивого личика там блистали по-прежнему. В глубине их теперь разыгрались сложнейшие чувства — робость, гнев, сочувствие, гордость, униженность убогую обстановку и номера, затаенная горечь и страх. Аполлон Аполлоныч этого взгляда не вынес, опустил он глаза и мял в руке шляпу. Да, года пребывания с итальянским артистом изменили ее, и куда девалась солидность, врожденное чувство достоинства, любовь к чистоте и порядку. Аполлон Аполлонч глазами забегал по комнате. В беспорядке разбросаны были ридикюльчик, ремни, кружевной, черный вер, чулочек, да комок лимонно-желтых лоскутьев, вероятно, испанских. Перед Анной Петровной, да он ли то, Два с половиной года и его изменили. Два с половиной года в последний раз перед собой она видела отчетливо выточенное из серого камня лицо, холодно на нее посмотревшее над перламутровым столиком во время последнего объяснения. Каждая черточка в нее врезалась отчетливо леденящим морозом. И теперь на лице полное отсутствие черт. От себя же мы скажем, черты были еще недавно, а в начале повествования нашего мы и обрисовали их. Два с половиной года тому назад Аполлон Аполлоныч